глава тридцать восемь 22.45. двадцать два сорок пять среда 19 ноября две тысячи четырнадцатого года ребека стояла у двери когда она подошла к кровати на нее вдруг накатила странная волна спокойствия В комнате царила атмосфера безмятежности, и она сразу почувствовала облегчение от того, что вовремя добралась до Сесилии. Девушка, сидевшая на стуле рядом с кроватью, встала. «Хотите здесь сесть?» — тихо спросила Рози. Ей несколько минут назад сделали укол морфия, она ещё довольно сонная. Ребекка села. На мгновение всё затихло. От каждого вздоха что-то хрипело в груди Сесилии, она снова закрыла глаза. У стен незаметно пищали аппараты, качая кислород и наполняя комнату тихим свистом. Впервые в жизни Ребекка смотрела на лицо Сесилии, изучая каждую маленькую деталь. Она хотела запечатлеть в памяти как можно больше. Несмотря на светлые волосы, кожа Сесилии была оливкового оттенка, как и у нее самой. Ее стройная фигура и ярко очерченные скулы тоже казались ей знакомыми. Ребекка видела, что даже лёжа на смертном одре, Сесилия была красавицей. Она медленно протянула руку, коснувшись её ладони. В ту же секунду Сесилия чуть сжала её в ответ. Когда она заговорила, её голос был медленным и хриплым, но достаточно громким, чтобы Ребекка могла её услышать. «Я так долго ждала, чтобы снова подержать тебя за руку», сказала она, с трудом вдыхая воздух. Ребекка улыбнулась ей и повернулась к Рози и Айрис. «Вы не могли бы нас оставить ненадолго?» «Конечно», — ответила Розе. Айрис ободряюще кивнула матери, и две женщины остались в палате наедине. Первая заговорила Ребекка. «Мне жаль, что мы так долго не могли найти друг друга». «Слышала, ты спасла внучке жизнь», — улыбнулась сисилия глядя дочери в глаза. «Я так тобой горжусь, Ребекка». «Не думаю, что ты бы мной гордилась, если бы узнала меня получше», произнесла дрожащим голосом Ребека и на руку Сесилии упала слеза. «Я знаю тебя лучше, чем тебе кажется», — сказала сисилия и снова тяжело закашлялась. Ребека терпеливо ждала, когда она сможет снова продолжить. «Я вынашивала тебя девять месяцев, помнишь? Я знаю, что ты никогда не сдаёшься. Тебе пора простить себя». Ребека нахмурилась, не сводя с матери глаз. После глубокого вдоха та продолжила. «Мне жаль, что тебе пришлось увидеть всё это той ночью, Ребека, что тебе пришлось это сделать». «Ты всё видела?» «Да». «Я стояла у окна и видела всё. Тебе не за что себя винить». Ребека в смятении покачала головой. «Ты видела, как я застрелила отца?» Она вдруг вскочила с кресла и подошла к окну. «Да». и я очень тобой горжусь. Я видела, как он избивал Гарриет, но струсила и не решилась ему помешать. Я ненавижу себя за то, что оставила тебя одну. Но когда раздался звук сирен, я запаниковала. Меня сломили в лечебнице. Я была в ужасе от одной мысли о том, что со мной сделают. «Как ты можешь гордиться тем, что я убила человека?» Ребекка в изумлении повернулась к Сесилии. «Каждую, каждую секунду, даже когда я смеюсь на вечеринке или спасаю жизнь своей внучке, я неизменно думаю об этом. Всю свою жизнь я боялась, что судьба меня ещё накажет за это, что что-то ужасное случится с тем, кого я люблю. Именно поэтому я пошла учиться на врача. Я хотела искупить свою вину. Потому что я плохой человек, и ничто этого не изменит». «Нет, это неправда. Ты была ребёнком». «Ты долгие годы жила в страхе. Тебе приходилось смотреть, каким жестоким он был с Гарриет», — возразила Сесилия. Ребекка посмотрела в ночное небо. Он избивал её так яростно, что даже не заметил, как я вошла в комнату. Его пистолет лежал на столе. Он однажды показал мне, как с ним обращаться. На случай, если кто-то ворвётся в дом. Я даже не колебалась. Он стоял над ней, и с его лба струился пот, так сильно он её бил. Я подошла к нему, приставила к его виску пистолет и нажала на курок. Ребекка посмотрела в своё отражение в окне. Она всё ещё помнила отдачу пистолета, запах пороха, кровь. Так много крови. Я даже не думала выставлять всё так, будто он сделал это сам, но пистолет выпал из моих рук. Я только хотела, чтобы он оставил её в покое, но было уже слишком поздно, — сказала она и закрыла лицо руками. «Мне так жаль», — прошептала Сесилия. «Я никому раньше об этом не рассказывала. Я должна пойти в полицию». В смятении произнесла она и посмотрела на мать. «Что ж, можешь идти, если ты действительно этого хочешь. Но ты пыталась спасти матери жизнь. Ей нужно было забрать тебя, уехать из Сивью и никогда к нему не возвращаться». «Думаю, она осталась, потому что хотела, чтобы ты смогла нас найти». Ребекка обернулась и снова села рядом с Сесилией. «Есть кое-что, что ты должна знать. Гарриет не крала меня у тебя. На самом деле у нее не было выбора, ее заставил Чарльз. Теперь я знаю, что она очень тебя любила». Сесилия подняла глаза к потолку, и слезы заструились по ее щекам. «И я любила ее». Ребекка наклонилась к Сесилии. Ее зеленые глаза были точно такими же, как и у Рибеки. и вытерла ей слёзы. «Мне так жаль, что я совсем не знала тебя. Но я всегда была с тобой. Сердцем я всегда была рядом, в бухте Уитеринг. Туда я сейчас и направляюсь», — с трудом произнесла она. Ребекка заплакала, больше не в силах сдерживать всё то, что копилось в ней, сколько она себя помнила. Сесилия выдавила слабую улыбку — Я люблю тебя, дорогая. Мне так жаль, что я бросила тебя, моя малышка, моя прелестная Ребека. Ребека застыла, глядя, как ее мать делает свои последние вздохи. Обещай, что простишь себя. Я тоже себя прощу. Пообещай мне, Ребека. Тебе пришла пора двигаться дальше. Ты заслуживаешь быть счастливой. Обещаю. Ребека сжала ее руку. Я люблю тебя, сказала сисилия и я тебя люблю тихо повторила ребека сквозь слезы почитаешь мне дневник гарриет попросила сисилия я бы с удовольствием снова услышала голос своей подруги ребека вышла в коридор и попросила уарис книжку в красном кожаном переплете вернувшись она открыла ее в самом начале села и держа мать за руку начала читать.